л и х р а д о ч н о бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по прохладному, липнущему к пяткам линолеуму, в густой желтый жар к столу, к авторучке. Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся. И в то же время вторым, а вернее первым основным планом, функция Гартвига. И всей правой части, как не бывало. Полности, получается, оси симметричные. А интегральчик-то не ноль.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 В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями оси симметричной полости. Материя обтекала их, пыталась проникнуть внутрь, но не могла. На границе материя сжималась до изнеимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает, что там началось. Ничего, и это выясним. «С в о л о к н и с т и й с т р у к т у р ы разберемся раз, с дугами р о г а з и н с к о г о два, а потом планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это, расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам оболочки. В точности наоборот». Снова задребезжал проклятый телефон. м а л я н о в зарычал от ненависти, не переставая писать. «Выключить его к чертям сейчас же. Там есть такой рычажок». Он бросился на тахту и сорвал трубку. «Да! Митька!»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 Зайти? Да нет, не то, чтобы зайти. м а л я н о в окончательно разозлился. Так чего тебе надо? Слушай, отец, чем ты сейчас занимаешься? Работаю, сказано тебе. Да нет, я хотел спросить, над чем ты работаешь? м а л я н о в обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена 25 лет, и с роду Вайнгартен никакой маляновской р а б о т ы не интересовался. Сроду Вайнгартен интересовал только сам Вайнгартен лично, а также еще два таинственных предмета его интересовали. Двугривенный тридцать четвертого года и так называемый консульский полтинник, который, собственно, и полтинником-то не был, а был какой-то там особенной почтовой маркой. Делать году нечего, решил м а л я н о в Трепло. Или ему крыша понадобилась, что он так мнется. И тут он вспомнил. Оверченко. «Над чем я работаю?» — п р и л он со з л о р а д с о ч е м я работаю?» — переспросил он со злорадством.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 то интегрирование по всему объекту проводится до конца, и вся математика сводится к и н т е г р а д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м уравнениям типа Калмогорова-Феллера. К его огромному изумлению Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили. «Алло, ты меня слушаешь?» — спросил он. «Да-да, слушаю очень внимательно. Может быть, ты даже меня понимаешь?» «Секу маленько», — бодро сказал а в а й н г а р т о н и тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался.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 «Нет, ну явно сорвались с цепи», — сказал Малянов. «Подожди, Валька, в дверь наяривают». в а й н г а р т о н что-то сказал или даже, кажется, крикнул, но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Колям, конечно же, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся. Открывши дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами, красивая, незнакомая.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 с т р а ш н о е чувства против всех родственников на свете, особенно против этой троюродной Зины или Зои, угрюмо клокотали у него в душе. Впрочем, это оказалась не троюродная Зина. Ирка крупными буквами явно в торопях писала в кривь и в кось. — Димкин, это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее... Рас... — Прими ее хорошенько, она не... не — хам... Не хами. — У нас все хор. — Она раска...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 «Пыльник вешайте сюда, здесь у нас большая комната, а там я работаю, а здесь Бобкина, она и будет вашей. Вы, наверное, душ хотите принять?» Тут с тахты донеслось до него гнусавое кваканье. «Пардон!» — воскликнул он. «Вы располагайтесь, располагайтесь, а я сейчас!» Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом повторяет. «Митька, Митька, отвечай, Митька!» а а л л о сказал м а л я н о в «Валяй, слушай!» «Митька!» — заорал в а й н г а р т о н «Это ты?» — Малянов даже испугался. «Что ты орешь?» «Тут ко мне приехали, извини. Я тебе потом позвоню». «Кто? Кто приехал?» — страшным голосом спросил Вайнгартен. Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел Валька. Ну и денек. «Валька!» — сказал он очень спокойно. «Что с тобой сегодня?» «Ну, женщина одна приехала, и л к и н а подруга». «Сукин сын!» — сказал вдруг в а й н г а р т о н и повесил трубку.